Прииск нечаянный вместо эпилога. С тех пор прошло немало лет, минуло много событий. Советская власть установилась на Дальнем Востоке не сразу, и лишь в 1923 году были ликвидированы последние банды Пепеляева и Григорьева, Бочкарева и Полякова. Засевшие на Камчатке на Аянском берегу и в Охотске, где они жили грабежом и зыбкой надеждой на то, что Красная армия в эту глушь скоро не доберется. Но еще долго на отдаленных окраинах бывшей империи сохранялись прежние порядки. По рукам жителей ходили царские деньги. Однажды, летом 1924 года, сторожевик Красный Вымпел, бывший адмирал Завойко, зашел в бухту Провидения. На палубу корабля поднялся исправник со всеми регалиями былой власти, который служать казался нескрушимым. Увидев на гафеле красный знамен прямо осатанел: "О, бунтовщики, я вас всех едрёна лапать, щас же снять! Тут не ваши потемкины не нужны!" Матросам пришлось растолковать тёлуху царя небесного, что со времени великого октября, покончившего с самодержавием, прошло уже около семи лет. А ты живешь здесь, как волк, закосматил в шерсти, даже глаз не видать, и, правда, небось, никогда еще не читал. Его и вставали, угостив краснофлотским борщом Надо так, больше назвать, — фыркнул исправник. — Но ведь вкусно, — спрашивали его, — сожрать все можно, только давай. Магадана еще не было. За студеном безлюдьем чахлой теги, за падями и болотами тунгусских просторов, пронизанных гудением кровососущей мошкары, укрывался от взоров богатейший край — Колыма, и зверь встречался там чаще человека. Без золота человек прожить может, для него это роскошь. Но без золота не может существовать государство, для него это необходимость. Ни один металл не слышал столько проклятий и столько восторженных дифирамбов, как золото. Дело даже не в красоте. Золото всегда было эталоном ценности. Это насущная кровь экономического развития, это испытанные средства международной торговли. Молодое советское государство, разрушенное иностранной интервенцией, гражданской войной, Особенно нуждалось в запасах золота, чтобы с его помощью прорвать экономическую блокаду капиталистических держав. В конце двадцатых годов молодые геологи СССР еще не разбудили, а лишь чуточку потревожили волшебный сон золотого человека, голова которого покоилась на лязке, а ноги упирались в уральские горы. Ведь советскими рудознацами распростерлась тишина Колымы. Это была страшная тишина, почти неживая, ни мольбами, ни заклятиями, упорным трудом и решениями извлекается из земных недр золота. Летом 1931 года молодой ученый Балабин с группой вольноемных рабочих и оперативным работником ОГПУ отправился в экспедицию искать золотые россыпи в сложной паутине колымских притоков. Редко-редко протягивалось над горизонтом синий и тоненький, как дымок перосы, струйка дыма от костра одинокого охотника. Вокруг ни души, так усталый храп перегруженных лошадей, только чавканье почвы под ногами, да редкие выстрелы, выбивающие из косяков птичьих стай нужную для обеда нагульную дичь. Балабин разрушал молотком на ладони куски кварца, словно сахар. Кварц — всегда самый верный спутник золота. Но золота не было. А карта Колымского края оказалась столь примитивной, что хоть выбрасывай ее. Изнемогая от гнуса и тяжести поклажи, Балабин расспрашивал в тунгусских кочевьях, не было ли раньше здесь старателей. А если золото, то где? Тунгусы ничего о старателях не слышали. Но из их путанных речей Балабин уяснил для себя, что где-то выше, по реке Темки, давно живет русский начальник, который все знает. Оперативного работника волновало сейчас другое. Недавно из лагеря бежали четыре закоренелых преступника, которые сумели раздобыть оружие. Теперь их путь мог пролегать лишь в одном направлении — прямо к Якутску, куда летом заходят пароходы. Там они, чтобы достать документы, пойдут на мокрое дело» потому щи свещей их как ветра в поле, но тунгусы не встречали в тайге и бежавших уголовников. В конце дня поисковая группа следуя по течению Танке вышла на широкую лесную долину и здесь обнаружила избушку, крыша которой засыпанная землей обросла травой. Оперативник вынул наган и дал предупреждающий выстрел, но в ответ лишь пролаяли собаки, никто не вышел их встретить. Балабин пинком ноги растворил хлипкую дверь. «Идите сюда!» — крикнул он. «Здесь никого нету!» Он ошибся. Из полумрака убогого жилья поднялся старик с хищным профилем лица, темного и жесткого, на котором глаза оказались совершенно бесцветными. «Что вам нужно, сударь?» — спросил он геолога. Балабин догадался, что это есть снасельник. Пока рабочие распрягали лошадей и разбивали на берегу реки палатку, геолог с работником ОГПУ беседовали со стариком. — Извините, — спросил юноша, — почему вы оказались в такой глуши? Что заставило вас похоронить себя на Колыме? — Это рок, — скупо отвечал отшельник. Старый ружьё системы Бюкс-сплинт и самодельные Невод наглядно показывали, что на сиальник живет с охотой и рыбной ловлей но Балабин заметил в углу и лоток для промывки золота, на который опер не обратил внимания. Сейчас он же стал наседать на отшельника с серьезными намеками, а вы, случайно, не из этих, из каких из этих, ясно, из белгвардейских офицеров, что аж местечко выбрали неплохое. Каши не хватит, чтобы найти вас здесь. Балабин разъяснил начальнику, что в России была революция, была гражданская война белых и красных, а теперь по всей стране установлена твердая советская власть. Это не произвело на старика никакого впечатления. — Мне уж все равно, — сказал он, — какая б ни была власть, Россия всегда останется Россией, а русские люди останутся русскими. Оперативник достал блокнот и карандаш. — Как ваша фамилия? — сурово спросил он. Это рассмешило старика. Я ведь могу назваться любым именем, и вам, сударь, останется лишь одно – поверить мне. Он говорил замедленно, словно подыскивая нужные слова. На построение речи выдавало в нем грамотного человека. Так, все таки какая у вас фамилия? Ну, допустим. И постасьев. Зачем вам это? Для прописки?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 Ипостасев заинтересовался спичным коробком, на этикетке которого был изображен аэроплан, а внизу призыв вступать в общество Осавиахим. — Осавиахим — это на каком языке? — На русском, — ответил оперативник и показал ему свое удостоверение. — Я из ОГПУ, — сухо сказал он. — ОГПУ? Простите вас, не понял, что это такое? — Короче, куда прошли эти гады с оружием? Ипостасиев встал с легкостью, которой трудно было ожидать от старика, и, нагнувшись, вытащил из-под топчина четыре винтовки, затворы которых были обмотаны промасленными тряпками. — Пожалуйста, — сказал он, сваливая оружие на стол. Оперативник, малостью опешив, пожал ему руку. — Спасибо, но где же сами бандиты? Ипостасиев растворил двери, в которые потекла сиреневая мгла, пропитанная беспощадным комарином зудением. На и леса чернел холм свежей земли. — Разройте, они там, — сказал он. Работник ОКПУ не поверил ему. — Вы что, убили всех троих? — Да, мне очень надоели эти трое. Сразу же, едва появясь из леса, они съели мою собаку. Но они даже не зарезали пса, а разорвали его за лапы. В моих ушах до сих пор стоит крик несчастного животного. Эти трое мерзавцев были покрыты вшами, А я брезглив. Они угрожали мне своими винтовками. Спрашивали дорогу к Кикутску. Да, и требовали от меня золота. Тут я не выдержал. Он закрыл дверь и снова сел внешне невозмутимый. — Как живы, старый человек? — спросил его Балабин. — и справились с тремя здоровыми преступными бугаями? Ипостасев сказал, что когда-то не страшился в одиночку принять бой с целым взводом противника.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 Под топчаном с кисетом в руках вернулся к столу. Развязав тесемку, он опрокинул кисет. На доске протекло тяжелое маслянистое золото. «Где нам, или — Где мыли? мешал Сопер. — Вы не должны спрашивать меня об этом. Ведь я хорошо разбираюсь в людях, я вижу, что именно вам золото не нужно. Золото ищет вот этот молодой и красивый человек. С этими словами он всю горку передвинул к Балабину. — Еще хочется, — спросил он, словно ребенка лакомку, — а разве у вас есть? Где-то валялось, уже забыл. Покопавшись в хламе, что лежал под столом, Ипостасев достал трепицу, внутри которой лежали сумородки. Решил как-то умыться в речке. Нагнулся, воды зачерпнул в ладони, а под водой вижу, что-то блестит. Мне золотушник уж ни к чему. Но оставлять его в ручье тоже показалось излишним барством. — Вот собрал. Можете взять себе. Балабин тихонько наступил на ногу оперативнику, чтобы тот не вмешивался в разговор. Он спросил Постасева: не будете ли вы столь любезны показать мне то место, где вам удалось обнаружить россыпь смородки? — С великим желанием, — согласился старик. — Если уделите мне клочок бумаги, я вам нарисую. Из-под руки его возникла удивительно точная топографическая сетка ближайших притоков Колымы,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 утром караван тронулся в обратный путь в следующем году сказал балабин я приду снова и надеюсь опять встретиться с вами я бы тоже очень хотел этого отвечал ипостасев в следующем году балабин увел поисковую группу к тем местам колымского бассейна на которые ему указал старый загадочный начальник да здесь было золото пройдя хорошую выучку у старателей Балабин ловко работал лотком, встряхивая в руках, и на дне лотка сидели драгоценные крупицы металла. Это было отличное золото, о котором Максим Горький писал, что оно окружает человека своей паутиной, глушит его, сосет кровь и мозг, пожирает мускулы и нервы. В группе Балабина работали уголовники, служившие за насильщиков и конюхов каравана, а старый и бодрый громила дядя Шура осужденный по статье пятьдесят девятый ограбление с убийством и исполнял должность коллектора, чем немало гордился. Подставь кепку, увелел ему Балабин. Сладко он пересыпал в кепку бандита намытое золото. Дядя Шура, которому осталось загорать еще три годика, исполнился печали обрямности бытия. Пятьдесят десятая статья, сказал он, трепаться не любит. — Ну что, урки приуныли, сейчас страхнем инженера по башке топором и мотаем всем гамузом до Якутска. У меня в кепочке столько, что погроб жизни мы все обеспечены, и даже на останется. — Мотай, мотай, — ответил Балабин, снова склоняясь над ручьем. — Пропьешь золотишко с девочками, а потом что делать? Опять по башке топором трахать. После работы ели у костра кашу со шкварками. Дядя Шура сказал, что надо бы придумать название прииску, который скоро возникнет здесь, оживляя и колымскую глухомань. Назовем его нечаянным. Никто не придется. Воры, и громилы и бандиты пустили его подальше. Какой же нечаянный, если мы все вполне сознательно до Колымы докатились? Шарки своей перестокой падла. И хотя Балабин понимал, что ничего случайного в открытии месторождения не было. Он все же вписал на карте новые названия. Нечаянный. Колыма понемногу раскрывала свои богатства. Была уже осень, ранняя и дождливая. Геолог затропил караван в обратную дорогу, чтобы до ледостава поспеть в бухту Нагаева, где стоял одинокий амбар, и где в скором будущем возникнет от этого амбара колымская столица, славный град Магадан. По утрам заморозки уж трогали инием землю, когда караван втянулся в речную долину Тамке. Дядя Шура растворил двери зимовья ипостась его. — Идите, — позвал он, — здесь никого нет. Похоже, что на сяльник ушел навсегда. Но, подойдя ближе, балабин увидал привязанные олыки, которые были перегрызены, сбежавшими от голода собаками. Пригнувшись он, шагнул в затхлую яму зимовья, И сразу же увидел Бастасио. Он сидел за столом, вронив на руки голову, казалось, что дремлет. Это был же не человек, это был лишь прах человека. Подле мертвеца лежали на досках горки самородного золота и кучка позеленевших давно отстрельных патронов. Серая плесень, покрывавшая прах, покрывала и доски стола. Что это с ним? не сразу сообразил дядя Шура, просто умер, умер от старости. Но возле лавки, которой к бою, стоял неразлучный Бьюксфлинт, Флинт. Балабин открыл его замки. Все три ствола были заряжены, чтобы выстрелить немедленно. Балабин переводил взгляд со скала мертвеца на горки золота, рассыпанные перед ним, и был оглушен мучительным вопросом, если он хотел жить, то когда же он собирался начать эту жизнь? Уголовники нехотя вырыли яму, опустили в нее Ипостасьева. Балабин поднял над собою старое ружье. Ему крикнули, — ой, лучше не стреляй, разорвет он заразу! Уголовники опасливо отбежали подальше от могилы. Балабин нажал спуск первого ствола. Выстрел. Второй ствол. Выстрел. Потом ударил в небо оглушительной картечью. И настала вязкая гнетущая тишина. Помедлив геолог, швырнул Бьюксфлинт Флинт в могилу. — Зарывайте, — сказал. И отошел. Он велел каравану следовать дальше, а сам нарочно отстал от него, чтобы подумать. Чтобы подумать о судьбе человека, который бесследно растворился в этих просторах, в трепете зябнущих осин, в загадочной путанице звериных троп. Кто он и зачем жил? А сколько еще было на Руси таких одиноких и проклятых, которые ушли в глубокую тень, почти не коснувшись с жизни, и на угрюмых берегах оставили после себя черенки лопат, ржавые кайла да самодельные лотки, в которых изредка им сверкали крупицы призрачного богатства. Балабина невольно хватило жуть. Чего искали они? Эти люди, отчаившиеся в зверином одиночестве, неужели только удачи, неужели только удачи, мгновенные ослепительный, как ночной выстрел в лицо? Балабин стал нагонять караван, уходивший в яркий круг колымского солнца, клонившегося над замязающим лесом. Что-то осталось навеки недосказанным. Знать бы нам что... Конец книги. Декабрь 2007 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.